Глава 35 Письмо к Полли Зал тайн Дорогая Полли, осталось рассказать тебе конец этой истории, столь же ужасной, как и вся она, если не хуже. Поссет, как известно, была съедена французом. А знаешь, от чего умер Перси? Просто от того, что прогулялся по клавишам клавесина, а леди Мандибл, или, может быть, Герульф. Смазали их тем же ядом, добытым из грибов, которые изготовил и я. Бедная Переджи и не подозревала, какой полезной окажется ее книга «Мифы и легенды. Флора и фауна. Леса древних дубов» в Визипицхолле. Леди Мандибл знала, что ее муж собирается выступить на празднике. Это была идеальная обстановка для того, чтобы поставить задуманную ею драму. Когда он играл на клавесине... Яд перешел с клавиш на его пальцы, а потом за столом попал в рот. Подозреваю, что и старого лорда Мандибла она убила таким же образом. Очевидно, и ее предыдущие мужья умерли не своей смертью. Просто дрожь пробирает. И все это, по-видимому, ради денег и власти над людьми. А может быть, и просто для удовольствия, как ни странно об этом думать. Как только до меня это дошло я поделился своей догадкой с Бовриком. Предупредив лже-барона, что мои бабочки отравлены, я почему-то решил во что бы то ни стало спасти его. Наверное, во мне заговорила совесть в связи с тем, что я собирался совершить, и я хотел искупить свою вину. После того, как я сказал это Боврику, он долго рассматривал в задумчивости свою коллекцию искусственных глаз, а затем взял коробку с бабочками». Я решил, что он хочет отдать ее мне, и уже протянул руки, но тут он, отчаянно вскрикнув, открыл коробку. Из нее вылетел целый рой чернокрылых бабочек и стал порхать вокруг его головы, как темное трепещущее облако. «Что вы делаете?» — заорал я, но было слишком поздно. Я боялся подойти к нему, так как тоже мог отравиться. Боврик давил взбудораженных бабочек, копашившихся на его лице и шее, так что руки его стали липкими от их внутренностей, и, чтобы уже не оставалось сомнений, он мазнул ядовитой слизью себя по губам. «Тартрифламис!» — воскликнул я. «Это же сумасшествие!» Он повернул ко мне лицо, превратившееся в гротескную маску, вылепленную из раздавленных насекомых. «Долго мне ждать, пока я умру!» — спросил он. — Нет, — прошептал я, — но смерть будет мучительной. — Она так или иначе меня доконала, — бросил он. — Так уж лучше быстрая смерть. В глазах его появилось странное, чуть ли не торжествующее выражение. — Я никому не позволю решать за меня мою судьбу. Ни мужчине, ни женщине, — твердо заявил он. И затем, прежде чем я успел остановить его, он подбежал к окну, И выпрыгнул из него. «Теперь я понимаю, что был сам не свой. На меня что-то нашло еще до того, как я приехал в Визипидсхолл. Все вы, мой отец, ты и Ладлоу, были правы. Месть ничего не решает. Если бы я довел свой план до конца, то стал бы никем иным, как хладнокровным убийцей. Отец желал мне совсем не этого». Я играл несвойственную мне роль какого-то другого человека и был поэтому ничуть не лучше Гулливера Трупина или как там его звали на самом деле. Интересно, понимал ли он сам, в конце концов, кто он такой? Я был ослеплен своей всепоглощающей ненавистью и не видел, что главная опасность исходит не от Боврика, а от леди Мандибелл с ее коварными планами. Но хватит об этом. Наверное... Это мое последнее письмо. Я теперь совсем в другом месте. У меня новые друзья, и будущее, хоть пока и неясное, открыто передо мной. И скоро уже, дорогая Полли, я вернусь к тебе. Сейлв, твой друг, Гектор.